Мадам Левассер предчувствовала, что счастливая идея ее сына Франсуа в конце концов ударит ее по карману. Но недоброе предчувствие потонуло в огромной радости, что сын вернулся. «Одно можно было сказать с уверенностью. Франсуа здесь, во Франции, а война за океаном в Америке». «Стал бы ты так скоро теперь не отправишься на войну, сынок, верно?» — сказала она, облегченно вздохнув. В Париже он пробыл два дня, рассказывал Франсуа. Ему не сиделось. он хотел как можно скорее увидеть дорогую мамочку, но все же успел найти возможность переговорить со старым другом полковником Даляроком. Полковник хорошо знает своего сержанта Рену и без долгих разговоров обещал предоставить ему монопольную должность вербовщика для своего полка. «Если Франсуа получит ее...» Если он в блестящей форме вербовщика королевской армии, осененный развивающимися знаменами под гром военного оркестра, выйдет на площадь и произнесет свою зажигательную речь, то мамочка, конечно, не сомневается, что штатские пачками будут добиваться чести стать под королевские штандарты. Одна загвоздка. Военное министерство требует от каждого, кто претендует на должность рекрутского вербовщика, залог. Стал уйдоров. Он, Франсуа, надеет, что мамочка одолжит ему эту сумму. Если нет, то ему грозит опасность потерять столь верный заработок, счастливейший шанс его жизни. О верных заработках подобного рода мадам Левассер слышала от сына не в первый раз, но из всех его начинаний никогда ничего не выходило. В глубине души она была убеждена, что и сейчас ничего не выйдет. Но она представила себе своего Франсуа в парадной сверкающей форме вербовщика, с гордо вздымающимся на шлеме плюмажем в четыре завитка, представила себе, как мощный голос ее сына гремит над толпой, как весело и настойчиво Франсуа наседает на нерешительных, поигрывая звонкими золотыми монетами. Нет, она не может не выручить сына, раз уж он вернулся к ней из Америки. — Она даст ему денег, — обещала она. — Пусть только Франсуа на несколько дней задержится в Дамартене, пока она их раздобудет. Благодушно настроенный, он ответил, что иначе и не думал. Мамочка, конечно, не держит денег в чулке, столу и не безделится, но ее обещания вполне достаточно. Договорились, что в гостинице два ангела он будет ждать от матери весточки. Оставшись одна, мадам Левассер вожделеющим оком сердито и беспомощно посмотрела на письменный стол Жан-Жака и на Ларь с рукописьми. Вот лежит писанина этого чудака. Ведь это наличные деньги, стоит ему только захотеть. Издатели Бассам пьер в Женеве и Мишель Рэй в Амстердаме предлагают ему тысячи за его рукописи, но и в этом мадам Левассер был богатый и опыт. Никакие ухищрения не помогали. Ничего с этой грудой бумаги не удается предпринять. Господа издатели, прожженные дельцы, не довольствуются хитро составленными письмами и не вполне подлинными подписями, они требуют заявлений, написанных собственной рукой Жан-Жака. Мадам Левассер так глубоко вздохнула, что пушок на ее верхней губе тихонько заколыхался. И вся жена не допустит, чтобы планы ее славного сына рушились по милости этого юродивого Жан-Жака. Что-нибудь да придет ей в голову. Придет непременно. На завтра ее осенило. Она нанесла визит мосьеда Жерардену. «Мне крайне неприятно являться к вам в качестве просительницы, господин Маркиз», — начала она. «Мой покойный муж, первый муж, сержант королевского драгунского полка Рену, был гордым человеком. Он любил воевать и жить на свою долю военной добычи, а не на подаянии. Но, говоря открыто и напрямик, господин Маркиз, как подавает жене солдата, мне нужны деньги. И она рассказала о планах своего сына. Ее материнское сердце жарко билось, жесткий беззвучный голос приобрел вдохновенные нотки. Сын ее задумал не просто получить должность рекрутского вербовщика, объясняла она. В первобытных лесах индейцев Сын ее сражался за свободу на стороне бостонцев Он собственными глазами, рискуя жизнью Убедился в том, что философия зятя Его идеи насчет свободы и насчет природы Могут воплотиться в жизнь только в том случае Если король пошлет за океан сильную армию Ее сын желает помочь королю Для этого сыну нужны деньги Жирарден видел, что она нацелилась на крупную сумму Он строго выпрямился и ткнул трость его ее в сторону. «Сколько вам нужно, мадам?» — спросил он по-военному кратко.